Он понимал, что безумие выйти наружу, глубоко вдохнуть этого живого, не стерилизованного воздуха, размять в руке лист дерева или сорвать травинку и понюхать её. Он знал, что за спокойствием окружающего мира таятся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 накопители информации, о которые не сообщают по возвращении. Тогда Павлыш проглядывает препарированный скаутом отчёт, просматривает снимки, определяет точки, куда следует отправиться самому. Павлыш прошёл низким овальным коридором в свою лабораторию. Скаутер ждал его, лёжа на высоких подставках. Павлыш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 Подставка пришла в движение, поднимая скаут к куполу, в котором открылось отверстие достаточное для выхода в атмосферу. Павлыш закинул голову, увидел серое облачное небо. Капля дождя упала на шлем скафандра. Павлыш стёр её перчаткой. Щёлкнул запуск. Скаут медленно поднялся над подставкой.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 Осторожнее, сказала Клавдия, её голос, чуть искажённый в наушниках, казался девичьим и почти ласковым. Вы анбласт не забыли? Нет, мой ангел, сказал Павлыш. К тому же я взял неприкосновенный запас пищи, спальный мешок и большую палатку. Заодно информирую вас, что отойду от купола ровно на 100 м.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 Я буду осторожен. Не беспокойтесь. Кстати, всё равно надо проверить Анбласт. Он достал пистолет из кармана комбинезона. Анбласт был невелик, но тяжёл. Рукоять удобно легла на ладонь. С этими бластерами бывали казусы в экспедициях. Цель оружия и мобилизовать любого агрессора от змеи до слона, но выборочность его была, разумеется, относительной.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 Погладил её мягкий бок, нависающий над ним, потом взглянул на иллюминатор геологической лаборатории. Так и есть. Клавдия стоит у иллюминатора и смотрит, умеет ли её мальчик переходить улицу на зелёный свет. Павлыш помахал Клавдии, та подняла руку в ответ, но от иллюминатора не отошла. Детей тебе надо, сказал Павлыш.